Любил Джона, Питера и Эндрю, я ненавижу и презираю и сущность, именуемую семейной жизнью, и удушающее, тягостное, приторное, мертвящее, приспособленческое отношение к жизни, которое подсовывают нам под этим названием». «Да». Конечно, детей необходимо защищать от невежества, от условностей, от наследования родительских предрассудков, от тех, кто лишает молодость права на эксперименты и свободу, от клановой нетерпимости, составляющей подлинную угрозу человечеству. Конечно, нам следует говорить им «Не колитесь наркотой». Не смешивайте телесные жидкости с людьми, которых не знаете. В конце концов, и в стране под названием богема существуют свои трущобы. Но кто из нас готов обречь их на жизнь, в которой нет ничего, кроме унаследованных от родителей фарфоровых безделушек и собранного в рюшечки нейлона, даже не намекнув им на то, что Существует целый мир искусства и изумительных сюрпризов. Подавать хороший пример? А что это значит? Черчилль слишком много пил. Его отец умер от болезни, передаваемой половым путем. Кеннеди был бабником. Король Георг V ругался, как бендюжник. Гладстон захаживал к шлюхам. — Да, я и сам далек от совершенства. — А вы? Фредди Меркьюри шел к гибели своим путем и по пути успел изменить жизнь миллионов людей. Он доставлял им наслаждение, радовал их, завораживал и обогащал. И если Британии не удастся установить с богемой дипломатические отношения... Всех нас ожидает печальный конец. Золотой запас Сделайте милость. Потратьте всего минуту вашего бесценного времени на попытку представить себе следующую картину. Некие люди открывают в Британии залежи нефти. Восторг полный. И они, приплясывая от радости, направляют экстатические стопы свои в сети к дверям, за которыми восседают неизменно готовые рискнуть деньгами капиталисты. «Пожалуйста», — восклицают они, — «дайте нам денег на приобретение буровых установок, и скоро из скважин фонтаном забьет нефть, и все мы разбогатеем так, как ни одному Скопидому никогда еще и во сне не снилось». Неизменно готовые рискнуть деньгами капиталисты потирают подбородки. А когда мы начнем получать прибыль, спрашивают они. А вы уверены, что нефть будет бить из каждой скважины? А что вы нам дадите в залог? Удивленные, обиженные и отчасти обескураженные изыскатели устремятся на Даунинг-стрит. Мы тут нефть обнаружили. Уже без прежней развязности, сообщают они. Так не дадите ли вы нам немного деньжат на покупку буровых установок? Господи, Боже ты мой!»